Глава 34. Алексис. На ветвях железного дерева, отнюдь не выглядящих достаточно крепкими для такой ноши, висел парень с огромными лопищами из отряда Кирана. На эти немыслимые руки приходилось, должно быть, большая часть его веса, хотя и ноги, конечно, не бездействовали, удерживая нижнюю половину туловища. Увидев, что он разоблачен, парень опустил ноги и грациозно спрыгнул на пол, лишь чуть-чуть прогнувшись от толчка. Потом он выпрямился. Высокий, шесть футов и четыре-пять дюймов, широкоплечий с огромными, как уже было сказано, руками. Скуластое лицо его оставалось суровым, темные глаза смотрели твердо. «Идем», — я, наконец, повернулась и потащила за собой Мордекая. «Кто это?» — спросил он, оглядываясь. «Почему он нас преследует?» «Да так, шуточка полубога». Я кренилась под тяжестью Мордекая. «Ну-ка, хватайся за перила». Его трясущаяся рука стиснула дерево поручней. Пальцы другой сжимали мое плечо. Он запнулся, и я, пытаясь удержать его, чуть не сверзилась со ступеней. Сильная рука обхватила мой бицепс, и перед нами словно из ниоткуда вырос высокий мужчина, другой рукой придержав мордыкая. Мы оба застыли. Вот почему они предпочитают доставлять пациентов до дома. Мужчина потянул меня, отрывая от мордыкая. И вот зачем люди придумали инвалидные коляски и лифты. Он скользнул на моё место, легко приняв на себя вес мордыкая, и медленно двинулся вниз по лестнице. Я семенила перед ним, и сердце моё сжималось. Этот человек не должен был этого делать. Ему никто не приказывал таскать на себе моего подопечного. То, что он помог, хотя его не просили, говорило, по крайней мере, о том, что он парень порядочный. К сожалению, из-за этого его было труднее ненавидеть. Когда мы, наконец, спустились, лицо Мордекая сплошь избороздили морщины. И от неуверенности, и от усталости. А я прикусила язык, чтобы не спросить, сказал ли ему что-нибудь Кобник. «Думаю, дальше я справлюсь», — выдавил Мордекай напряженно. «Тебе помогает один из шестерки полубога Кирана», — сказал мужчина. «Получи очки за стиль. Даром». «Ну, не так уж и даром, ведь ты же у нас шпион», — спросила я, хотя тон получился не такой обвиняющий, как мне хотелось. Мордекай встревоженно покосился на меня, но расспрашивать не стал. Выяснять подробности он примется позже, когда чужак уйдет. туше ничуть не смутился мужчина. Меня немного бесило, что он выглядел клевым перцем. «У тебя неплохая фигура», — обратился мужчина к Мордекаю, когда мы медленно, но уверенно двинулись к двери. Говорил он с характерным, хотя и трудноопределимым акцентом. Язык словно бы перекатывался, и гласные смягчались. «Только загружай в себя побольше топлива, и быстренько наберёшь форму». «Только поставлять мясное топливо должен кто-то другой», сказал Мордекай. «Алексис веган». «Веган?» Мужчина скривился. «И зачем ты это с собой сделала?» Это полезно и сохраняет окружающую среду, и...» Я прищурилась, подыскивая еще какую-нибудь причину, но в голову приходили только бедность и отсутствие связей в мясном и молочном отделах. «Шучу, шучу», — сказал Мордекай с улыбкой, и я удивилась, почему он вдруг так расслабился. «Неужели не понял, во что обойдется нам помощь этого человека?» «Дай мне знать, я приготовлю тебе ну просто сногсшибательное жаркое», — сказал парень. Почувствуешь себя на миллион баксов. Я сдержала язвительный комментарий, поскольку заметила девочку-подростка, стоящую возле пустой стойки регистрации. Она продолжала горбиться, но теперь смотрела на меня с голодным напряжением. Я отвела взгляд, но тут она указала пальцем на место за пустой стойкой. Ага, вот значит, где укрылся блондин. Вздохнув, я повысила голос. С тем же успехом ты можешь вылезти из-под стола. Я знаю, что ты там. «Откуда тебя знать?» — спросил парень, ведущий Мордекая. «А я жульничаю. Почему, думаешь, никто не хотел играть со мной в детстве в прятки?» Блондинчик, чьи волосы уже почти высохли, но все еще торчали в разные стороны, медленно поднялся из-за стойки. Взгляд его на мгновение задержался на великане. Казалось, что между ними на миг протянулась какая-то связь. Потом он выступил вперед. «Но чем не веселая компания?» Пробормотала я, уже почти добравшись до двери. Ты меня слышишь? тихо произнесла девушка. Я снова вздохнула, охваченная внезапной усталостью. Как же мне хотелось отмахнуться от неё. Не было у меня сейчас настроения выслушивать последнюю волю. Но она помогла мне уже дважды. Я у неё в долгу. Подождите, попросила я остальных. В чём дело? — спросил Мордекай, но я уже обернулась. — Да, — кивнула я девушке. — Тебе нужно облегчить душу? Или ты желаешь, чтобы я отправила тебя за черту? Я не могу привлечь к ответственности твоего убийцу или с кем-то связаться, но я послушаю тебя минут пять, если хочешь. Я не могу уйти за черту. И она исчезла, чтобы тут же появиться прямо рядом со мной. Я дернулась и отпрянула стремительно воздвигая между нами стену моей магии под названием «Отвали». Потом остановилась, держась за сердце. «Ты что, научилась телепортироваться после смерти, что ли?» «Потому как это удивительно». «Вот потому люди и не любят призраков, скажу я тебе». а портер представилась она кратко, и стоявшее у стола растение пропало, возникнув с другой стороны. Парни за моей спиной обескураженно ухнули. «Воистину удивительно». Будучи живой, она умела телепортировать не только себя, но и других людей и предметы. Редкая, очень тонкая магия. Дух, способный перемещать объекты в мире живых, должен был быть необычайно силен при жизни. «Понятно», — я глубоко вздохнула, чтобы сердце немного успокоилось. «Не надо так больше, ладно? Передвигайся обычным манером». Мужчина в коричневом костюме, пересекающий вестибюль, замедлил шаг и оглянулся сконфуженный. Подумал, наверное, что я обращаюсь к нему. «Не ты!» — я махнула ему рукой, советуя проходить мимо. «Они убили меня», тоненьким голоском произнесла девушка. «Не позволили мне уйти». «Тебя убили, чтобы не дать тебе уйти?» Мужчина вообще остановился, обшаривая глазами пространство в поисках моего собеседника. И покрепче прижал к себе портфель. Девушка покачала головой. Они убили меня и теперь не позволяют мне уйти. Я вся с головы до пят покрылась мурашками. Я шагнула к стеклянной стене, опустила голову, позволяя окружающему пространству исчезнуть, погружаясь в легкий транс. И почти сразу странное электрическое покалывание вонзилось в мою руку. То была какая-то совершенно незнакомая мне отталкивающая сила. Энергия пыталась проникнуть в моё тело, в ту самую мягкую сердцевину, которая, в чём я абсолютно была уверена, вмещала мою душу. В то место, куда мог проникнуть разве что пристальный, изучающий взгляд Кирана. Я поёжилась, чувствуя, как неприятно в этом признаваться. Даже самой себе. «Но как, чёрт возьми?» — прошептала я, приложив к стеклу другую ладонь. Электричество разлилось по моему телу. Обычно призраки ходят, куда им заблагорассудится. Но эта девушка буквально не могла покинуть здание. Она двинулась ко мне. Они наказывают меня за то, что я переместила инструктора за окно. Погоди, тебя убили за то, что ты переместила инструктора? Ох, до меня дошло. И какой это был этаж? Четвёртый. Понятно. Ну... Если ты убиваешь кого-то, сильные миры сего обычно выносят свеженький, с пылу с жару смертный приговор. Так уж тут все устроено. Я ничего не могла поделать. Они тыкали в меня электрошокером, чтобы заставить хорошо себя вести. Я обезумела. Я не контролировала себя. Она сжала кулачки. Это не моя вина. Кто же с ней так обращался? Эта девушка опознала приспешников Кирана. Я быстро заморгала, потом оглянулась на двух конвоиров, ждущих рядом с Мартыкаем. Нет, не могу поверить. Киран, конечно, тот ещё тип, но он не жесток. Кроме того, судя по её одежде, она бродит тут по меньшей мере несколько лет. Но очень уж не стильные на ней свитеры-джинсы. дейзи конечно, не могла позволить себе облачаться в новинке молодёжной моды, но это не означало, что она не следила за ними поэтому и я смутно представляла, что носят дети в этом возрасте. «Тебя готовили к чему-то? Ты должна была войти в отряд полубога?» Девочка подплыла ближе. «Они называли это элитой. Я могла войти в элиту. Но я не хотела, они забрали меня из дома. Даже не спросили. Нечестно!» «Как давно это было?» Она принялась теребить пуговицу. Я задала неправильный вопрос. Духам трудно следить за течением времени, они его просто не замечают. И ты говоришь о Валенсе? Да. Злоба и ненависть прозвучали в этом коротком слове. Что ж, картина начинала вырисовываться. Я с болью вспомнила о матери Кирана. Ты знаешь, как тебя держат в здании? Я не узнаю эту магию. Мужчина с белыми глазами и длинными-предлинными белыми волосами. Они шевелятся, как живые. Его волосы. Иногда в его руке появляется палка. Он трясёт палку, и она трещит, как хвост гремучей змеи. Он не видит меня, как видишь ты, но он меня чувствует. А почувствовав, устремляет на меня эти свои белые глаза. Он пытается захватить меня. «Тогда я телепортируюсь». «Он часто приходит?» Девушка молча кивнула. На её лице отразился страх. «А как часто?» «Я...» Она беспомощно покачала головой. «Ладно, ладно». Я потёрла висок. «Извини, я постоянно забываю, что про время спрашивать не стоит. Ничего». Я вздохнула. «А ты пыталась перейти черту?» «Да». Я её вижу, она сверкает, как маяк. Но когда я иду к ней, я натыкаюсь на стену, и мне не пройти. Ладно, посмотрим. Твоё последнее слово? Убедись, что с моими родителями всё в порядке. Что они знают, что случилось. Ладно. Я была уверена, что её родители знают. Об опорторе, убившем какого-то чувака и приговорённом к смертной казни, трубили бы во всех новостях. И если ее украли из собственной кровати, несомненно, ее родители искали ее. Если, конечно, магическое правительство не последовало протоколу и не отправило им официальное постановление. Вывод — делать для этой девочки мне ничего не придется. готово спросила я. Она кивнула, и я снова погрузилась в транс. Мягкий ветерок огладил мое лицо. Пространство сместилось. «Чуть в стороне?» Каждый раз в ином месте, но всегда неизменная. Появилась черта. Синева и багрянец, тянущиеся от черного центра, неприятно напоминали синяк. Но ощущение зова, мягкое, настойчивое, успокаивающее, тронуло мою душу. Вокруг меня краски реальной жизни истекали пульсирующим ультрафиолетом и неоном. Я стояла в точке пересечения двух миров и одновременно находилась в вестибюле здания магистрата. Отчего-то я никогда об этом серьезно не задумывалась. Меня это не смущало и не беспокоило, это просто было. А потом я увидела. Увидела рассекающую мрак стену из переливающихся красных, розовых, желтых цветов, стоящую прямо перед чертой. «Это странно», — сказала я, хмурясь, подхватила дух девочки и толкнула к черте, собираясь отпустить, едва она приблизится к границе. Она была согласна, она была готова, так что черта должна была подцепить и затянуть ее. Много энергии тут не требуется. Но когда она была уже почти там, моя хватка вдруг ослабла, и я врезалась в эту неестественную, меняющую цвет стену. Сильный удар, вроде удара током, отбросил меня назад, опалив кожу и поджарив потроха. Я охнула и отшатнулась, прижав руку к груди. Дрожь сотрясала мои руки и ноги, зубы судорожно лязгали. Сильные руки блондина легли мне на плечи, не давая упасть. А Мордекай воскликнул «Что происходит?». Я вывернулась из объятий блондинчика. Мне нужно было стоять самой. «Кто-то шутит со мной дерьмовые шутки, вот что происходит». Прошипела я, всем телом повернувшись к черте. Хотя ее и не существовало в плоскости реальности. Гнев бурлил во мне, изгоняя остатки мерзкого гудения после удара током. Что же это за хрень? жизни так достаточно тяжела, но если дух, наконец, захотел покоя, то кто же станет целенаправленно препятствовать этому? Для этого нужно быть самым большим дерьмом на свете. Нет, я такого не потерплю. Мерцающую фигуру девушки я оттолкнула в сторону. Не нужно ей в этом участвовать. Я помогу ей. Сразу, как только прорвусь сквозь эту грёбаную стену. Потому что, хотя мощи в ней хватает, меня отбросило только потому, что я не ожидала удара. Я могу прорваться. Я знаю, что могу. И тут мне кое-что пришло в голову. Я в доме Валенца. Он здесь хозяин. Ублюдок явно нанял того беловолосого парня, чтобы тот установил эту странную преграду для духов. Если я вмешаюсь поломаю что-то, то старик сразу пронюхает об этом, как только явится подновить заклинание. Что, полагаю, он делает регулярно, если верить тому, что сказала девушка. И Валенс нанесет ответный удар. Сильный и жестокий. Может, об этом и говорил Киран. Пытаться освободить его мать означало бросать вызов его отцу. А отец будет мстить. А поскольку я нужна, чтобы освободить его мать, Кирен решил укрыть меня от последствий. «Ах, что за парень!» Я закатила глаза. Ясно одно, если я снесу эту стену немедля, то нарисую огромную мишень на собственной спине. В моем досье значится, что я — говорящая с призраками. Куча людей видели меня в этом здании. Так что злодеям потребуется ровно две секунды, чтобы вычислить, кто взломал их призрачную тюрьму. «Я сейчас не могу», — сказала я, отступая. «Что?» — не понял Верзила. «В чем дело?» Я повернулась к девушке. «Валенс запер тебя здесь. Не знаю, могу ли я что-то с этим сделать. У меня двое детей, нуждающихся в опеке. Если я поставлю себя под удар, я подставлю и их. Но даю тебе слово. Прежде чем я умру, я отправлю тебя за черту. Хорошо? И, чёрт, может, я просто последую за тобой. Надеюсь, это убьёт моё тело, не оставив Валенсу ничего, что можно было бы покарать. Беспроигрышный вариант. Нам нужно идти. Настойчивый блондин схватил меня за руку и потянул. Я не сопротивлялась, но прежде чем меня вытолкнули за дверь, в последний раз посмотрела в злые глаза девушки. Нет, ничего я не могла сделать для неё сейчас. «Ничего. Ей просто придется подождать». «Какие-то проблемы?» — спросила я, препровождаемая к машине. «Ты знаешь, какие проблемы», — буркнул блондин, подталкивая меня вперед. «И их не стоит обсуждать вслух в магической зоне. У полубога Валенса глаза и уши повсюду. Он не должен знать о тебе. Ни о твоей силе, ни о том, на что ты способна» ни о той роли, которую ты можешь сыграть в спасении матери кирана Ни о чём. Тебе надо держаться в тени. Я и так держалась в тени. В очень глубокой тени, и у меня не было абсолютно никаких проблем с магами, особенно могущественными. То есть до тех пор, пока твой босс не ворвался в мою жизнь и не начал палить костры. Понимаю. Но что имеем, то имеем. Так что сбавь обороты, ладно? Я стиснула зубы, но проглотила ответ. Верзила как раз помогал Мордекаю забраться в машину. Нет, я искренне собиралась сбавить обороты, но разум мой уже завертелся. У полубога Валенса был в услужении кто-то, кто умел задерживать духов в мире живых. Он применял это в качестве наказания. В случае девушки он просто поймал в ловушку ее дух напрямую. А вот в случае матери Кирана он заточил дух с помощью шкуры. Я никогда не слышала ни о чём подобном, но это было определённо возможно. Значит, шаг первый — анализ стены. Нужно выяснить, как её сотворили. пускаю магического пользователя другой профиль силы, но он обосновался на моей территории, так что я должна быть в состоянии разобраться в настройках. Шаг второй? Нет, о чём я думаю? Никакого второго шага не хочу я связываться с Кираном и уж точно не хочу идти против Валенса. История учит нас, что после этого обычно не выживают. Чёрт, он держит людей в тюрьме даже после того, как убил их. Я покачала головой и села в машину, игнорируя вопросительный взгляд Мордекая. Лучшее, что я могу сделать, — это забыть обо всём этом. Забыть и уйти. Мне просто нужно вернуться к тому, Что было всегда. Просто.